Глава 28. Запутанная история. Маска богини ночи, вы огорчили меня. Я не буду спрашивать вашего имени, но за то, что вы пытались меня обмануть, я лишаю вас возможности видеться со мной. Вы можете покинуть дворец. Также вы можете остаться здесь, если пожелаете. Но я запрещаю вам показываться мне на глаза. И если вы дерзнёте ещё раз появиться передо мной, то будете с позором изгнаны из Аквилая. Вспоминая утром эти слова царя, обращенные к Лазарии, я признаться чувствовала удовлетворение. Она украла у меня то, что далось мне в руки с большим трудом. Я рисковала, проникая в чертоги Ковена с северных магов. Я вложила чиститу себя и своих чувств, когда срывала плод. И если бы царь не заметил обмана, эта несправедливость наверняка сильно ранила бы меня. Но он распознал ложь, и это давало мне надежду. Ерина помогла мне одеться, заплела в косу синие русалочьи волосы, после чего я попросила у неё принести мне мою вальку и накидку. Пойдём-ка прогуляемся в сторону покоев Лазария, Ерина, сказала я. Хочу кое-что разведать. Надо ли, барышня? усомнилась моя служанка. Кин не Лазария в обиде на вас сейчас, как бы пакость вам какую ни сделала со зла, если увидит вас. Я буду осторожна. Была одна вещь, которая не давала мне покоя загадочное украшение Лазария. Перламутровый цветок с лепестками, завернутыми внутри конвертиком, украшение, которое представляло для Лазарии большую ценность. Я помнила, в каком волнении она вернулась за ним в тот день, когда я запустил ее в ее покоя шмельей. А волнение ее тогда было вызвано страхом, страхом потерять перламутровый цветок. Все-таки не давал он мне покоя. Настолько, что проснувшись по утру, я первым делом вспомнила о нем. И только потом перед мысленнымзором предстал сацарь, и я, м-м, слипшиеся в поцелуе. По пути к покоям Лазарии я радовалась, что моё лицо прикрывает вуалька. Не знаю, сохранилась ли у меня ещё способность краснеть. Возраст не юный, да и лица своего я сейчас не видела, но щёки при воспоминании о том, что я сделала, горели огнём. Да, это был самый простой способ заставить царя принять подарок, не спрашивая его разрешения. Я просто не оставила ему выбора. Так было быстрее и легче в той ситуации, когда действовать нужно было без промедления и решительно. Вот и всё. Но это не отменяет того факта, что я полезла к царю с поцелуями. Скосив глаза в сторону Ирины и убедившись, что она на меня не смотрит, я подумала: "А целоваться с царём было весьма приятно. Однако, я бы даже сказала, волнительно. Давно я так не нервничала, целуя мужчину. С моим бывшим мужем волнение много лет назад сменилось привычкой. Стоит это признать". Мы уже были рядом с покоями Лазарии, когда до моих ушей донеслись голоса, и один из них был мужской. "У Лазарии гости", подумала я. "Мужчина? Мне интересно, интересно. Ну-ка, ну-ка. Кто говорит, что подслушивать нехорошо? Тот просто не умеет это делать правильно. Хорошо или плохо ли, но точно можно сказать интересно". Дав знак Ерине, чтобы она вела себя тихо, я вошла в приоткрытую дверь покоев олабонской невесты. Двери чайной комнаты То есть самое, куда я запустила в прошлый свой визит шмельей, тоже были приоткрыты. Но я не понимаю, Киннун Тарлот, почему государь отвернулся от меня? Почему мне не позволено видеться с ним? Я легко узнала голос Лазарии, но почему она спрашивает? Сама ведь прекрасно все знает. Прошу прощения, Кинни. Разве вы не помните, какой поступок совершили? Вы пытались ввести нашего государя в заблуждение, обмануть его, присвоив подарок для него принадлежащий другой невесте. А это говорил Тарлот. Я? "Воскликнула с недоумением Лазария. Но я не делала этого, я не могла. Позвольте кинь я." Тарлот прокашлялся. "Если вы пытаетесь убедить меня, что под маской богини ночи были не вы, то вам не стоит утруждать себя. Тем, кто подготовил для невесты маски, был я. Разве вы забыли? И поэтому мне точно известно, под какой маской какая невеста скрывается. Я единственный человек, который знает это наверняка." "Постойте, какая маска?" произнесла Лазария, и голос её звучал растерянно. Вчера мне не здоровилось, я не выходила из своей комнаты. Мои глаза непроизвольно округлились. Не здоровилось? В какую игру играет Лазария? Я видела ее здесь, в чайной комнате, буквально позавчера, когда искала свой огненный плод. Что-то я не заметила, чтобы она себя плохо чувствовала. Была бодрая, румяна, как всегда. Постойте, не здоровилась на медне Милане, разве нет? Как минимум два дня лабридская невеста не покидала своих покоев. Вы хотите сказать? Что вчера кто-то другой позаимствовал вашу маску и явился на свидание с государем? спросил Тарлот. Я уверена, так и было, воскликнула Лазария. Поверьте мне, Кинун Тарлот, я говорю правду. Я не виделась вчера с государем и не могла видеться с ним, поскольку ослабленная и неизвестной мне хворью находилась в своей спальне. Я нахмурилась. Так вот, куда клонила Лазария. Царь вчера не заставил её снять маску, поэтому лица невеста обманчица никто не видел. А раз не видел, Можно заявить, что это была няна, если на лице маска. Попробуй докажи, кто под ней. Хитро, подумалось мне. Что ж, клянь я, я вынужден буду проверить ваши слова, ответил Торот. Дайте мне время, и я сообщу вам своё решение. А пока вам лучше не появляться перед государем, хоть в маске, хоть без. Царь Северного моря обладает строгим нравом. Если вы ослушаетесь его наказа, он без колебаний и сожалений изгонит вас из Аквелаи. Хорошо. Словно потухшим голосом произнесла Лазария: "Я сделаю, как вы говорите". Услышав шаги, я быстро отпрянула от двери. Вылетела в коридор из покоев Лазарии, схватила за руку поджидающую меня Ирину и вместе с ней забежала за ближайший угол. Нам с Ириной повезло, судя по шагам, Тарлот направился в противоположную сторону. В случае иначе, и нас застукали бы за подслушиванием. Впрочем, я бы постаралась выкрутиться. Однако, возвращаясь к Лазарии, Калабонская невеста соврала, чтобы спасти себя и избежать наказания. Хитрит увиливает, словно змея над огнём. Или, может ли статься, что Лазарея не врёт? Даже не знаю, откуда у меня возникла такая мысль, но она возникла. То, что позавчера Лазарея была в чайной комнате в своих покоях, не исключало того, что вчера она могла слечь, и тогда и впрямь кто-то мог бы воспользоваться её маской для встречи с царём. Вопрос только в том, зачем? Зачем кому-то это могло понадобиться?